СОБАЧЬЯ ПОЛЬКА В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом разруха. «Свистит разруха сквозь оба уха», — говорит наш сторож Макеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе. А в школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе собачья полька. Одним пальцем. До-ре-ре, до-ре-ре, си-ре-ре. Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки. Класс обращается в танцульку. Ученики открыто уходят с уроков, Карапетик, бедный, от чего ты бледный, от того я бледный, потому что бедный. Учитель, после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок. Вы же хорошо учились, с отчаянием говорит добрый математик Александр Карлыч, поймав меня за рукав. Идемте, я вам объясню приинтересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо удивитесь, до да чего интересно: чистая билетристика. Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. «До-ре-ре, до слышится из соседнего. Александр Карлыч садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин-чином, только учеников нет. Класс — это я. «Пожалуйте к доске», — вызывает меня математик. Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра. «Ого!» Завтра трудный день. Пять уроков. Первый урок пения, второй рисование, третий чай, четвертый ручной труд, пятый вольные движения. Ну с начнем, обращается Александр Карлыч к пустому классу. Дан угол альфа. си-ре-ре.